Глава 11. Пробуждение что-то напоминало. Горло драло от морской воды, в теле слабость. Руки и ноги были какими-то ватно-тяжёлыми, непослушными. И вместе с тем присутствовало ощущение какого-то уюта, что ли, даже умиротворение. Сладкое, согревающее, как глоток глинтвейна промозглой осенью, когда за окном бушует непогода. гнёт деревья, срывает козырьки со становок. А ты сидишь в пушистой пижаме под клечатым пледом, смотришь любимый сериал, и у тебя в душе лето. Прислушавшись к своим ощущениям, я поняла, что ощущение тепла и дома не внутреннее, внешнее. Что-то внешнее. Точнее, кто-то излучает приятное тепло прямо рядом со мной. а еще обнимает гигантской ручищей и ровно дышит. Я открыла глаза и нашла себя лежащей на плече у воина. Мы лежим на белоснежном песке, под сенью свешивающихся к воде пальм. Сквозь пышные листья, напоминающие листья папоротников, пробиваются ласковые солнечные лучи. Я попыталась осторожно выскользнуть из-под могучей руки И меня тут же собственническим жестом подтянули к себе, не просыпаясь. Зарылись мне носом в волосы, что-то пробормотали. Отхлынувшего изнутри жара к щекам прилила краска, как все рыжие я краснею быстро и очень обильно. Смирившись со своим пленённым положением, какое-то время лежала, не шевелясь. В конце концов Лежать в объятиях самого потрясающего мужчины, что встречала в жизни, было откровенно здорово. А узнать, куда нас вчера занесло, можно и потом. Постепенно в памяти проступали новые подробности случившегося, не смело, словно отдельными кусками, обрывками. Ураган. Мы неслись куда-то с невероятной скоростью. Было страшно до ужаса. почти до физической боли. И одновременно сквозь этот фон ужаса слышалось облегчение. Словно какая-то часть меня была счастлива быть как можно дальше от того парящего острова. Собственно, с этого желания всё и началось, почти. Сначала я увидела огромного фиолетового дракона. Потом, когда поняла, что показалось, что это должно быть воспоминанием моего предка, Видище Ириль всё же от души пожелала быть как можно дальше оттуда. И после этого налетел ураган. Доброе утро. Раздалось хрипло над ухом, и я невольно вздрогнула. Подняла взгляд на Воина и увидела, что кто-то умеет краснеть чуть ли не больше, чем я. Высвоботившись из ослабевших объятий, села и перекинув волосы через плечо, принялась расчёсывать их пальцами. Спохватившись, проговорила: "Доброе. Куда это нас занесло?" Я осмотрелась. Белоснежный песок, пальмы, уютная бухта, расположенная между высокими, стремящимися в самую высь скалами. Оглянулась, как будто над верхушками пальм вьётся дымок, и тут поняла, что она пригвоз с самого начала. Но из-за лёгкого шума в голове и сонливости не отслеживалось. Водного дракората не было совсем. Последовав примеру Война поднялась на ноги, принимая помощь в виде протянутой руки, огляделась. До самой линии горизонта не видно ни одного острова. Нет огромных арок, величественных колоссов, парящих островов, бьющих в небо гигантских фонтанов. Ничего этого нет. Где мы? вырвалось у меня. Должно быть, голос был жалкий, и вопрос прозвучал жалобно, потому что Дэн поспешил заверить, что ничего страшного не произошло, и мы обязательно вернёмся в Дракорат. При этом хмурился, хоть и старался не показывать вида. Это из-за мобилизации? поняла я. Тебе нужно быть на Грозовом острове. Воин подтвердил мою догадку кивнув. И тут у меня внутри что называется встроенный навигатор сработал. "Дэн", прошептал я. "Мы далеко. Очень. Отсюда плыть до водного дракората трое суток не меньше и по открытому морю". Я замолчала, потому что для меня провести трое суток хоть бы в воде, хоть бы под водой не проблема. А вот для Дена вообще не вариант. Кроме того, здесь не дрокорат, где островки близко друг к другу. Жизнь, что верхняя, что подводная, так и кипит. Поэтому должно быть не водится крупных хищников. Какие-то тонкие встроенные настройки уловили движение чего-то огромного совсем недалеко от судна, и я взволнованно сглотнула. Не хотелось нагонять панику, но Пойдём, поищем чего-нибудь перекусить, сказал Дэн. А потом придумаем, как выбираться отсюда. Кажется, вон там я видела дымок, проบка сказала я. Где? Я показала. Сейчас его уже не было. Пойдём, сказал Дэн и протянул руку. Я вложила пальчики в его ладонь, и изнутри поднялась тёплая волна. Просто ощущение, что всё будет хорошо. Просто обязано быть хорошо, потому что рядом с ним, что ли. Я не ошиблась. Когда прошли насквозь пальмовую рощицу, вышли к небольшому покосившемуся домику. На крыльце сидела маленькая, какая-то кругленькая и ладная женщина средних лет, откинув назад красноватую гриву волос, в которой отчетливо просматривались седые пряди. Она со сосредоточенным видом Занималась то ли починкай, то ли изготовлением сети. Пальцы женщины порхали быстро, почти неуловимо глазу. Когда мы подошли поближе, женщина поприветствовала нас, не поднимая головы. "Здравствуйте, здравствуйте. Надо ж какие гости ко мне пожаловали". Голос у женщины был низкий, глуховатый, но всё равно какой-то мелодичный, как бывает только у русалок. Впрочем, я уже научилась их отличать. Женщина на крыльце домика несомненно была из морского народа. Я не смела оглянуться на Дена и увидела на лице воина неподдельное уважение. Приветствуем тебя, помнище, сказал воин и склонился в поклоне. Русалка подняла голову. Немолодое, но несомненно породистое лицо с глубоко посаженными глазами которые смотрят, казалось, в самую душу, твёрдым ртом и упрямо торчащим вперёд подбородком. Похвально, что выказываешь уважение помнищам. Ден. Воин так поспешил представиться русалке, что это выглядело как будто он чуть ли не перебил её. Воин водного дракората. Русалка хмыкнула. Твоё право, хмыкнула она. пожав плечами, а затем одарила взглядом вашу покорную слугу. По коже пробежали мурашки, но страшно не было. Ощущение было как в кино. Вот вроде бы и боязно от соприкосновения с чем-то монументальным и величественным, как сама стихия, и в то же время понимаешь, что ты в безопасности. Подойди, дитя, позвала русалка, И я не посмела ослушаться. Дэн шагнул вперёд вместе со мной, и это от чего-то рассмешило женщину. "Дитя морского народа с драконьей кровью", сказала она задумчиво. "Из зеркального мира. Чудное сочетание. Как зовут это чудо?" "Ириэль", пискнула я, и женщина фыркнула. "Кто бы сомневался", сказала она. не посчитав нужным представиться, а потом добавила и вовсе непонятное. Давно не виделись. Рада, что ты изменилась. Я? Опешила я и беспомощно обернулась на Воина. Прежде чем Дэн успел что-то сказать, русалка продолжила: "Я говорила с твоей кровью, дитя". Пока я раздумывала, что бы это значило, русалка обернулась к Дэну. Что вы забыли в такой глуши, как мой остров? Нас принёс ураган, пояснил воин. И тут женщина расхохоталась, причём глядя на меня, и смеялась как-то беззлобно, с удовольствием вытирая набегающие на глаза слёзы, но всё равно было обидно, не покидало ощущение, что русалка смеётся надо мной. Хороший ураган, пробормотала она. рыжий, веснушчатый, как в старые добрые времена, даже симпатичный. Пока я хлопала глазами и беспомощно открывала и закрывала рот, русалка, не пожелавшая назвать своё имя, спросила: "От меня вам что нужно? Я, помнище, ураганы вызывать не умею. Нам нужно как можно скорее вернуться в Дракорат", сказал Дэн. "Так вы что же Даже молока на дорожку не попьёте. Делона удивилась русалка. При мысли о стакане сладкого парного молока, которое пила только у бабушки в деревне, желудок жалобно сжался, а в животе заурчало, и не только у меня. Ладно, сказала помнище. Пойдёмте, накормлю вас, что ли, а потом прикинем, как вашей беде помочь. Надо признать, такого вкусного завтрака в моей жизни ещё не было. Свежеиспечённый домашний хлеб, действительно парное молоко от горных коз, лопоухих, как чебурашки, с вытянутыми поперечными зрачками, они паслись за домиком в оренге из лепестков и мягкий козий сыр. Всё было просто но до ума по мрачению вкусно. Дэниел быстро жадно, много встал из-за стола первым и с согласия помнившей принялся за ремонт ветхого покосившегося домика. Я не очень-то поняла, как он это проделал, но когда закончил завтракать, жилище русалки уже было не узнать. Симметричная бунгало, не хуже курортного, с первого взгляда видно добротное, с укреплёнными стенами и крышей. Такому не страшен сильный ветер. и даже небольшой ураган. Помнищи одобрительно крякнула, принимая работу воина, а я невольно залюбовалась им. Высокий, с шикарным разворотом плеч и узкими, как у третона бёдрами, под загорелой кожей перекатываются мускулы, и мускулы работающие, сама на грозовом острове неоднократно видела, а не те, что для красоты. Ден откинул прилипшую к албу прядь и широко улыбнулся мне вид при этом у него был какой-то юнный и взрослый одновременно допив остатки молока в высоком кубке из какой-то причудливой раковины я почувствовала себя чуть ли не на хлебнице скажите помнище не смело обратилась я к русалке как я могу вам помочь по хозяйству помочь это запросто Отызвалась русалка. Это можно прямо без стеснения. Слись, проклятая, мои подводные грядки атаковала. Жить я от неё нет. Ты бы почистила от неё огород. Я бы очень признательна была. Мы вместе справимся, как-то быстро решил за нас двоих Ден. Как это вместе? Я перевела взгляд на русалку. Вы же сказали подводные грядки. Так хмыкнула но правильно поняла мое замешательство. — А воздушная водоросль на что? — спросила она. — Давайте, молодежь. Раньше начнете, раньше закончите. А в дракорат сможете на коньках вернуться. Они у меня быстрые, не читая этим вашим породистым. Те только и норовят есть послаще, да спать подольше. А у меня морские вихри, а не кони. Вооружившись странными приспособлениями, напоминающими о строге или тризубцы. Только это, похоже, сделано из кости кого-то гигантского. Мы с Деном направились на другую сторону острова, где, по словам помнищей, располагалась её подводная ферма. Найдёте, не слепые, сказала она и грозно добавила. А мне надо порядок в доме навести. Ты же прошёлся по нему как медведь по малинику. Стоило отойти на безопасное расстояние, Я не выдержала и спросила у Денна: "А что значит помнище?" "Так, то хранит память морского народа, обладательница одного из самых почитаемых русалками и третонами даров. Это помнище помнит ещё водный дракорат, так сказать, в колыбели. Дар помнищих не имеет такой мощи, как у видеющих, способных управлять пространством, но зато даёт своему обладателю практически бессмертие. Пока есть память, любое явление продолжает жить, так и с помнищами. Я помолчала, впечатлялась. Если помнить один из самых почитаемых даров, снова начала я: почему тогда помнищие не живёт в почёте и уважении в дракорате? Дэн пожал плечами. Некоторые помнившие намеренно уходят, когда памяти становится слишком много. Не все любят блеск славы, кто-то устаёт от почитания. Помимо того, что она помнившая, она ещё и шаманка. Я кивнула, словно что-то поняла. К реалиям этого мира мне ещё предстояло привыкнуть. А ещё вспомнила о том, что мама говорила, что в моих жилах течёт кровь видящих. и помнивших морского народа, так же как кровь драконов. И чем дольше я находилась здесь, тем больше понимала: с мамой надо серьёзно поговорить. И несмотря на то, что она опять начнёт настаивать на том, чтобы я вернулась как можно скорее, хорошо бы ещё узнать, как это сделать. Подумала, что нам предстоит разговор, стоит нам только вернуться обратно. Из густых зарослей травы гневно что-то пропищав, Спархнула птица и чуть не задела мою щеку крылом. От неожиданности я присела. Реакция Война была мгновенной. Я понять ничего не успела, как оказалась за его спиной. Пока птица возмущённо нарезала круги над головами и вопила на своём птичьем, должно быть, что надо быть внимательнее. Мы с Деном посмотрели друг на друга и засмеялись. Ден. Я замялась, но не надолго. А потом задала самый насущный, самый волнующий меня вопрос. Как ты считаешь, есть ли шанс избежать войны с огненным дракоратом? Воин потемнел лицом, а ещё посмотрел куда-то вперёд, где за густыми зарослями джунглей пробивалось синее небо. Его взгляд словно говорил о том, что он должен быть там. Нет, сказал он после паузы. Война неизбежна. Но может, можно как-то повлиять на верховного предводителя? На меня посмотрели с каким-то сочувственным и в то же время нежным выражением. Дену даже отвечать не пришлось, и так всё было ясно. Даже та единственная, чьим словам верховный предводитель прислушался бы, не смогла бы уговорить его забыть о кровной вражде с кланом Кенриу, сказал воин. Но она давно покинула наш мир навсегда. Поэтому говорить об этом смысла нет. Я поняла, что историю с мамой здесь, оказывается, знают. Хотя чему я удивляюсь? Мама жила здесь, была одной из морского народа. Наконец мы вышли на берег, тоже с белым как снег песком, словно с рекламы какого-то курорта. В десяти шагах от земли вынырнула ухмыляющаяся морда морского конька. Животное заревещало, глядя на нас, а потом дало стрекача, рассекая волны к самому горизонту. "Да", сказал Дэн задумчиво. "Коньки этой помнищей и вправду дадут фору самым быстрым в дракорате". А я сглотнула и немного попятилась. "Это это мы на них должны возвращаться, что ли?" а в голове промелькнуло: "Лучше бы у раганом". Денус усмехнулся как-то по-доброму. Не переживай, сказал он и добавил: в раньше времени этих зверюг нам дадут только если очистим подводные грядки от слизи. А это не так-то просто. И он подмигнул. А я настроилась на нудную, тяжёлую и кропотливую работу. Кто же мог подумать, что всё будет именно так? Во-первых, остроги. Насколько я понимала, Для сбора некой слизи лучше подойдут, ну не знаю, какие-то грабельки, но никак не орудия охоты. Во-вторых, подводная ферма. Она располагалась достаточно далеко от пляжа и, соответственно, глубоко. В-третьих, это самая воздушная водоросль, которой помнишь щедрость нам дела Рейдена. Часть он съел прямо на берегу, и я никакого эффект не заметила, хоть и смотрела во все глаза. а остальную положил в специальный герметичный тубос, который повесил на шею. Но стоило ему нырнуть, как вокруг головы образовался пузырь на манер скафандра с прочными прозрачными стенками. Воин поманил за собой, мол, погнали. Я последовала за ним с намерением поогородничать. И когда увидела эту самую морскую слизь на аккуратных грядках, беззвучно заорала, пуская пузыри и вырняла из рук собственно о строгу и учитывая эту самую слизь не чувствую ни стыда, ни вины до сих пор потому что тут кто угодно бы психанул во-первых, у этой самой слизи были глаза, глаза на тонких палочках ножках, как у улитки. Во-вторых, она и напоминала чем-то улитку, увеличенную до размеров коровы, только без панциря. расстёкшейся, какая-то приплюснутая сверху, словно по ней проехались катком. Словом гигантский желеобразный слизень, колышущийся с отвратительным запахом. Если кто-то скажет, что под водой невозможно слышать запахи, не верьте. Ещё и с глазами. А худшим оказалось то, что не только я увидела эту самую слизь, которая как раз обгладывала чахлый обрывки то, что осталось от пышного куста разноцветной водоросли, как те, что колышутся в этом же ряду. Я-то просто заорала и аж строгу из рук выронила, а вот слизь увидела меня. И нехорошо как-то ко мне повернулось. А потом выстрелила чем-то едким, отвратительным, зеленым и странно светящимся под водой. И запах, отвратительный запах, казалось, навеки прилип ко мне. а потом с запозданием дошло, что оно еще и щиплет. Больно! Как ожог от медузы. В следующую секунду гигантский слезняк оказался пронзенным острогой Дэна, и на моих глазах растекся отвратительной зеленой лужицей по дну. Жижа шипела и быстро растворялась в воде. Через несколько секунд от нее не осталось и следа. Дэн подал мне острогу. Вид у него был виноватым. мол не доглядел. А я от души порадовалась тому, что он в этом своём пузыре-шлеме не слышит подводных запахов. А ещё я знатно разозлилась. И началась охота, славная охота. После того, как я обезвредила пятого слизня, Дэн позволил себе отплыть от меня на небольшое расстояние, удивляясь, должно быть, моей кровожадности. Но ферма была огромная, даже непонятно, Как помнившая, справлялась здесь, а ещё и наверху одна. Я даже заподозрила целую команду неких стройотрядцев, как говорил папа, которые регулярно отбывают повинность на этом затерянном в море островке и его окрестностях. Словом, грядок было много, и, соответственно, глазстой слизи, плюющейся едкой зеленоватой жижей, тоже было много. Я так увлеклась кровавой расправой, Что не заметила, как кто-то подкрался сзади. Поэтому, когда рванули за ногу, сначала растерялась, а потом было поздно. Странные зелёные щупальца, сильные и гибкие, вырвали из рук острогу и отбросили её прочь. Ноги словно пролизавала. Обе вытянулись, и при этом их начало сводить судорогой. Обернувшись, я увидела, что меня засасывает в какую-то странную дыру. И притом мотает из стороны в сторону, как собака мотает палку или мяч. Я кричала изо всех сил, не сразу осознав, что Дэн не услышит. Он в морской дьявол бы его побрал, шлеми пузыри от водоросли. Когда зачавкала на боках, перебираясь подмышке, поняла: это конец. Кто-то жрёт меня заживо, а я даже ничего не могу сделать. Когда Дэн обернётся в мою сторону снова, Он ничего не увидит. В смысле меня не увидит, будет искать, но будет поздно. И тут в голове раздалось едва различимое: зов. Позови. И я позвала. Не знаю, как это произошло, но спустя несколько секунд, показавшихся мне вечностью, взлётов и падений, прокатываний по дну между разноцветных грядок, я увидела, как день Раздирает острогой огромный хищный цветок, а тот скалится на него ещё несколькими бутонами, атакует, пытается зайти сзади. Я перекатилась под дно, пытаясь держаться подальше от битвы. После того, как наполовину побывала в пасти хищного подводного цветка, ног почти не ощущала. В бок кольнуло. Проведя рукой по дну, обнаружила свою острогу и перехватив поудобнее, Оттолкнулась от воды, постепенно обретая чувствительность ногами, поплыла на подмогу Дену. Когда я подоспела, хищный цветок был повержен. Мне оставалось воткнуть костяные зубы в последний, размером с кулак бутон. Но хуже всего оказалось то, что последний отросток обвил воздушный шлем воина зелёным щупальцем и сдавив, лопнул его. В тот же миг хватка остатков цветка разжалась, и скромсаные щупальца листья осели на дно, рядом с тем, что осталось от хищных бутонов. Следом на дно осел Ден. Не знаю, как сообразила, что нужно сделать, боюсь, реакция тела опередила даже разум, потому что если бы думала, наверняка бы замешкалась. А когда Ден ответил на поцелуй, мысли испуганной Стайки вылетели из головы. Не прерывая поцелуй, мы всплыли к самой поверхности, где воин смог проглотить еще одну порцию водоросли, которой снабдило помнящее. Теперь я поняла, почему он не стал есть сразу все, а распределил так, чтобы хватило на несколько раз. В общем, нападение хищного цветка еще больше разозлило и раззадорило меня. Поэтому с оставшимися слезняками мы управились за пару часов. Еще трижды попадались морские россянки, Так, оказывается, назывались эти адские прожоры. А ещё нас дважды атаковали длиннонос сырыбы, с которыми славно бился Ден, и то и дело сверху падали тени от гигантских морских чудовищ. То ли киты, то ли огромные акулы, не знаю. Я предпочитала почти что закапываться в разноцветные грядки и выжидать, пока они проплывут. Правда, учитывая, что войны оставался спокоен, от этих опасностей нам не грозило. И на том спасибо. Когда мы измученные, но счастливые, а кто-то даже гордый своей первой морской охотой вернулись к помнящей, нас уже ждал горячий обед, а поодаль у самого берега стрекотали на своем два морских конька. Животные нетерпеливо фыркали, грызли по воде водоросли, били по воде хвостами, поднимая брызги. На них смотреть было страшно, не то что садиться. Но горячий бульон вернул силы, а запечённый в толстых зелёных листьях осьминог придал смелости. Я толком понять не успела, как оказалась верхом на одном из коньков, а потом понимать стало поздно. Эта торпеда так припустила, что первое время я пыталась банально не слететь, а потом, как понемногу освоилась, стала направлять животное по нужному нам курсу. Водный дракорат встретил кружащимися в небе драконами. которые издали казались чёрными точками. За несколько часов я принаровилась к верховой езде, поэтому смогла по примеру Денна перевести конька на более медленный бег. И вовремя сверху спикировал один из драконов, которого поначалу спутал с Кана, и когда оказался другим, облегчённо выдохнула. Ден направил конька к ближайшему островку. Я последовала за воином. Приветствую ваше и дракон, который спекиривал на остров раньше нас, осёкся, повинуясь какому-то неуловимому жесту воина. Сбор на главном грозовом острове через час, сказал Ден, и дракон, оторвавшись от земли, обернулся снова и устремился в небо. Меня чуть не сбило с ног волной воздуха из-под крыла дракона. Я посмотрела на воина во все глаза, Как-то до этого слышала, что драконы здесь господа мира. И чтобы драконом командовал человек, такого даже не помню. День переменился, словно на глазах. Черты лица заострились, движения стали реще, вывереннее. Но когда посмотрел на меня, взгляд смягчился, снова стал нежным. "Военное положение", пробормотал он, словно извиняясь. А ты кто? Задала логичный вопрос я. Ну, в этой в местной армии один из командующих ответили мне: "Ты и главный над драконами?" Не унималась я. "Над несколькими", ответил Дэн и совсем тихо добавил: "Ротами". И я тогда этого последнего слова не услышала, потому что совсем низко над нами снова пролетел дракон. И на этот раз я не ошиблась. Это был Кана. Ден помрачнел на глазах. Кажется, мне пора, торопливо проговорила я. От чего-то не хотелось, чтобы Ден встретился с Кана. Сама не поняла почему. Мы наскоро попрощались, договорившись о следующей встрече. На прощание воин взял меня за руку и чуть сжал пальцы, от чего по телу прокатилась волна дрожи. Затем коснулся пальцев губами и сказал, что будет очень ждать следующей встречи. На негнущихся ногах я вошла в воду и направила терпеливо дожидающегося меня конька к ко дворцу. Отпустила его, поблагодарив и даже поцеловав в зелёную морду у острова Лакумы. Прежде чем шагнуть в знакомый водный коридор, подняла глаза к небу и прикрылась от солнца рукой. Облетающие границы дракората Драконны вызывали тягостное ощущение, как и готовые выступать войска, что собрались на грозовых островах, которые проплыла по дороге к дворцу.